15 ноября 2000 года. Дорогой Франклин. Ты знаешь, я стараюсь быть вежливой. Поэтому, когда мои коллеги, да, веришь ты или нет, но я работаю в туристическом агентстве в Найаке и благодарна за это. Так вот, каждый раз, как они начинают с пеной рта ругаться из-за непропорционально большого количества голосов, поданных за Бьюконнона в Палм-Бич. Я так терпеливо жду, когда они закончат, что стало высоко ценимым предметом обстановки. Я — единственный в офисе, кто не мешает им закончить предложение. Когда в этой стране вдруг разразились карнавальные словесные баталии, меня не пригласили на праздник. Мне все равно, кто президент. Однако я очень живо вижу эту последнюю неделю в объективе моего личного «если бы». Я голосовала бы за Гора, ты за Буша. Мы бы жарко спорили перед выборами. Но это... это... ах, это было бы чудесно. Громко стучали бы по столу кулаки, хлопали бы двери. Я бы декламировала цитаты из Нью-Йорк Таймс, ты бы яростно подчеркивал выводы аналитических статей. Wall стрит джорнал И мы неизменно подавляли бы улыбки. Как я скучаю по тем шутливым перепалкам. Наверное, в начале прошлого письма я была не совсем искренней, когда намекала, что в конце дня рассказывала все. Наоборот, одна из причин, заставляющих меня писать тебе — Состоит в том, что моя голова разбухает от мелочей, о которых я никогда тебе не рассказывала. Не подумай только, что я наслаждалась своими тайнами. Они затягивали меня, теснили. И давным-давно я больше всего хотела излить тебе душу. Но, Франклин, ты не хотел слышать. Я уверена, что не хочешь и сейчас». И, вероятно, в то время я должна была приложить больше усилий, чтобы заставить тебя прислушаться. Но слишком рано мы оказались по разные стороны. Я даже не знаю, чего. Для многих ссорящихся пар то, что их разделяет, кажется абстрактной границей, историей или зыбким недовольством, страстной борьбой с самой жизнью, чем-то эфемерным. Вероятно, в периоды примирения таких пар нереальность пограничной линии способствует ее растворению. Я с завистью представляю, как они это замечают: Смотри, в комнате ничего нет, один воздух. Мы можем дотянуться друг до друга. Однако в нашем случае, то, что разделяло нас, было слишком осязаемым. А если его и не было в комнате, Оно могло войти в любой момент по собственному желанию. Наш сын — не сборник коротких историй, а одна длинная. И хотя, естественно, было бы желание начать сначала, я ему не поддамся. Я должна еще больше углубиться в прошлое. Столько историй предрешено еще до своего начала. Что на нас нашло? Мы были так счастливы. Так почему мы собрали все, что имели, и поставили на карту в вопиюще азартной игре рождение ребенка? Конечно, ты считаешь богохульством саму постановку вопроса. Бесплодные пары имеют право на притворное презрение к недоступному, но неправильно завести ребенка и тратить время на ту параллельную жизнь, в которой его нет. Однако пороки Пандоры влекут меня взломать запретный ящик. У меня есть воображение. Я люблю рисковать. Я заранее знала. Я просто из тех женщин, кто обладает способностью, пусть даже призрачной, сострадать и считать существование другого человека неотменяемым фактом. Кевин придерживался другого мнения. Не так ли? Прости, но не жди, что я смогу уклониться от этого разговора. Пусть я не знаю, как назвать тот четверг. Злодейское преступление звучит как цитата из газеты. Инцидент до неприличия принижает серьезность случившегося. А день, когда наш собственный сын совершил массовое убийство, слишком длинно, не правда ли? Однако мне придется его как-то называть. Я каждое утро просыпаюсь и каждый вечер ложусь спать с тем, что сделал Кевин. Это мой жалкий заменитель мужа. Итак, я напрягла свою память, пытаясь восстановить те несколько месяцев 1982 года, когда мы официально решали. Мы еще жили в моей похожей на пещеру чердачной квартире в Требеке, где нас окружали игривые гомосексуалисты, свободные художники и бездетные обеспеченные пары, ежедневно ужинающие в Tex-Mex и до трех часов ночи веселящиеся в клубе Lime Light. Дети в этом районе находились на одном положении с пятнистыми совами и другими исчезающими видами. Поэтому неудивительно, что наши намерения звучали высокопарно и абстрактно. Мы даже установили себе крайний срок — август, когда мне должно было исполниться 37 лет, поскольку не хотели, чтобы ребенок жил в доме наших шестидесятых. — Наши шестидесятые... В те дни возраст был таким же непостижимо теоретическим, как и ребенок. Все же я рассчитываю отплыть в ту давнюю заграницу с небольшими церемониями, чем сесть в городской автобус. Прыжок во времени я совершила в 1999 году, хотя заметила старение не в зеркале, а в отношении окружающих. Когда, например, В прошлом январе я обновляла водительские права. Чиновница за стойкой не удивилась моим 54 годам. А как ты помнишь, я была в этом отношении довольно избалованной, привыкну к постоянным уверениям, что выгляжу по меньшей мере на десять лет моложе. Все это восхищение прекратилось внезапно. У меня даже был один неловкий разговор вскоре после четверга. На Манхэттене дежурный метро обратил мое внимание на то, что после 65 полагаются пенсионные скидки. Мы пришли к соглашению. Решение стать родителями будет единственным и самым важным нашим совместным решением. Однако именно благодаря исключительной важности этого решения оно оказалось нереальным и оставалось на уровне фантазии. Каждый раз, когда один из нас поднимал вопрос об отцовстве и материнстве, я чувствовала себя маленькой, одинокой девочкой. Я действительно помню последовательность разговоров того периода, балансировавших с вроде бы случайной регулярностью между доводами «за» и «против». Самым оптимистичным, безусловно, был разговор после воскресного ленча у Брайана и Луизы. на Риверсайд-Драйв. Они больше не устраивали ужинов, поскольку это всегда вливалось в родительский апартеид. Один супруг играл во взрослого с оливками Каламатас и Каберне, а второй отлавливал, купал и укладывал спать двух неугомонных маленьких дочек. Я же всегда предпочитала общаться с друзьями по ночам. Так мне казалось распутнее. хотя распутство больше не ассоциировалось у меня с тем остепенившимся сценаристом кабельного телеканала «Хоум Бокс Офис», готовящим себе спагетти и поливающим тщедушную петрушку на подоконнике. Когда мы спускались в лифте, я выразила свое изумление. «А ведь он был таким кокаинистом!» «Похоже, ты сожалеешь», — заметил ты. О, я уверена, он сейчас гораздо счастливее. Я не была уверена. В те дни я все еще считала здравомыслие подозрительным. Действительно, когда-то мы здорово веселились, и я испытывала непостижимые чувства утраты. А в тот день я восхищалась массивными дубовыми столом и стульями, купленными за бесценок на домашние распродажи на севере штата. пока ты с поразившим меня терпением покорно проводил полную инвентаризацию кукол. Детишки-капустная грядка, принадлежавших младшей дочке. Мы искренне расхваливали неординарный салат, ибо в ранние восьмидесятые козий сыр и вяленые томаты не успели выйти из моды. Еще несколько лет назад мы договорились, что вы с Брайаном, Не будете спорить из-за Рональда Рейгана. Для тебя он был добродушным предметом поклонения, с обаятельной улыбкой и финансовым гением, восстановившим национальную гордость. Брайан считал его почти идиотом, который обанкротит страну снижением налогов на богачей. Пока девочки с недетской громкостью крутили одну и ту же песню, Ebony and Ivory, и подпевали не в попад. Мы придерживались нейтральных тем, и я с трудом подавляла раздражение. Ты сокрушался, что Никс не попали в плей-офф, а Брайан талантливо изображал спортивного фаната. И все мы были разочарованы скорым завершением последнего сезона, все в семье, но согласились, что шоу выдохлось. Единственный спор в тот вечер закрутился вокруг аналогичной судьбы сериала «Чертова служба в госпитале Мэш». Прекрасно зная, что Брайан боготворит Алана Альда, ты обозвал его Ханжой. Однако наши споры были пугающе добродушными. Слабостью Брайана был Израиль. и меня подмывало, как бы, между прочим, упомянуть иудейских нацистов и взорвать его любезный фасад. Правда, вместо этого я спросила Брайана о теме его нового сценария, но так и не получила вразумительного ответа, поскольку старшая девочка залепила жвачкой белокурды волосы своей Барби. Брайан положил конец рассуждениям о растворителях, решительно отхватив пострадавший локон ножом, что немного огорчило Луизу. Единственный шумный эпизод. А в целом никто не выпил лишнего, никто не обиделся. У них был милый дом, вкусная еда, милые дочки, милые-милые-милые. Я сама себя разочаровала. Сочтя наш идеально приятный ленч с идеально приятными людьми несовершенным. Почему я предпочла бы драку? Разве обе девочки не очаровательны? Так имело ли значение то, что они беспрерывно прерывали беседу, и за весь день я так и не смогла закончить ни одной мысли? Разве я не была замужем за человеком, которого любила? Так почему какой-то порочный бесенок, сидевший во мне, хотел, чтобы Брайан... сунул руку под мою юбку, когда я помогала ему принести с кухни вазочки с мороженым Хаген Дасс. Вспоминая прошлое, я с полным правом могла бы лягнуть себя. Всего через несколько лет я заплатила бы любые деньги за простую семейную вечеринку, во время которой самым худшим проступком детей была бы жвачка в волосах. Однако в вестибюле Ты громогласно объявил. Это было бесподобно. Они оба потрясающие. Надо поскорее пригласить их к нам, если, конечно, они найдут приходящую няню. Я придержала язык. Ты не стал бы выслушивать мои мелочные придирки? Не был ли Ленч скучноват? Не показалась ли тебе вся эта игра папочка лучше знает, придурковатый и пресноватый. Наконец я могу признаться, что мы с Брайаном переспали на одной вечеринке еще до нашего с тобой знакомства. А ведь Брайан когда-то был заводилой в любой компании. Вполне вероятно, ты чувствовал то же, что и я. И эта, по всей видимости, удачная встреча показалась тебе такой же унылой и пресной, но вместо предпочтения другой очевидной модели — мы же не собирались бежать за граммом кокаина — ты проигнорировал реальность. Они хорошие люди и хорошо нас приняли, следовательно, мы отлично провели время. Другой вывод был бы пугающим. Вызывающим призрак, неупоминаемого в приличном обществе порочного пристрастия, без коего мы не могли прожить, но смириться с которым тоже не могли, и менее всего могли вести себя в буквальном соответствии со сложившимися стереотипами. Ты рассматривал искупление как закон желания, ты презирал людей, таких как я, за упрямую, смутную неудовлетворенность, поскольку считал, что неспособность принимать простую радость жизни, говорит о слабости характера. Ты всегда ненавидел разборчивых в еде, и похондриков, и снобов, презирающих язык нежности только из-за популярности этого фильма. Хорошая еда, милый дом, милые люди. Чего еще я могла желать? Кроме того, хорошая жизнь не стучится в дверь. Радость — это работа. Итак, раз ты достаточно потрудился, чтобы поверить, будто мы в теории хорошо провели время с Брайаном и Луизой, значит, мы действительно хорошо провели время. Единственным намеком на то, что на самом деле встреча тебя утомила, был твой преувеличенный энтузиазм. Выходя через вращающиеся двери на Риверсайд-Драйв, я не сомневалась, что мое смутное беспокойство скоро пройдет, хотя те же мысли вернутся, чтобы преследовать меня. Однако я не предвидела, что твое навязчивое желание запихнуть бурный уродливый опыт в опрятную коробку, как прибитую к берегу корягу, в дорогой чемодан. Искреннее смешение понятий есть и должно быть. Твоя врожденная склонность ошибочно принимать то, что ты имеешь, за то, чего ты отчаянно хочешь. Приведут к таким разрушительным последствиям. Я предложила пройтись до дома пешком. По роду своей работы в путеводителе на одном крыле я всюду ходила пешком, и импульсивность была моей второй натурой. До Трибеки миль шесть или семь, — возразил ты. Ты взял бы такси, чтобы попрыгать через веревочку семь тысяч пятьсот раз перед матчем Никсов, но боишься, что энергичная прогулка тебя переутомит. Да, черт возьми, все в свое время. Если не считать ограничение физической активности и аккуратность, с которой ты складывал свои рубашки, Твой образ жизни был достоин восхищения. Однако в более серьезных ситуациях, Франклин, я была менее очарована. Со временем аккуратность легко соскальзывает в ортодоксальность. Итак, я пригрозила, что пойду домой пешком в одиночестве и добилась цели. Через три дня я улетала в Швецию, и ты с жадностью цеплялся за мое общество. Мы весело спустились по тропинке в Риверсайд парк где цвели Гинг-го, а на травянистом склоне, помешанный на похудании народ, занимался Тай-чи. Стремясь как можно скорее уйти подальше от собственных друзей, я споткнулась. «Ты, пьяница, — сказал ты. — Два бокала!» «Ты причмокнул. В середине дня!» «Лучше бы выпила три», — резко сказала я. «Ты рационализировал любое удовольствие, кроме телевидения. А я надеялась на легкость, как в дни наших первых свиданий, когда ты появлялся у моей двери с двумя бутылками пино-нуар, упаковкой пива Сент-Поли-Герл и распутным плотоядным взглядом. Не обещавшему идти раньше утра. Дети Брайана, официально начала я, они вызвали у тебя желание завести своего. «М -м, может быть, они очаровательны. И потом я не из тех, кто запихивает зверюшек в мешок, когда они просят крекер, мистера Банни Кинза и пять миллионов глотков воды. Я поняла. Эти наши разговоры требовали смелости, а твоя вступительная реплика ни к чему не обязывала. Один из нас всегда вживался в роль родителя, уходящего первым с вечеринки, а я припоминала все, что мы говорили о потомстве в прошлый раз. В общем, ребенок — существо громогласное, грязное, непослушное и неблагодарное. На этот раз я выбрала более дерзкую роль. По крайней мере, если я забеременею, что-то случится. — Естественно, — холодно произнес ты, — у тебя будет ребенок. Я потянула тебя по тропинке вниз к парапету. — Перевернуть страницу — отличная идея. — Не понимаю. Я хочу сказать, что мы счастливы. А по-твоему? «Конечно!» — осторожно согласился ты. «Я так думаю!» «Ты не считал, что наше счастье нуждается в тщательном исследовании. Счастье легко спугнуть, как капризную птицу. Она улетит, как только один из нас вытрекнет. Взгляни на этого прекрасного лебедя!» «Ну, может, мы слишком счастливы!» — Да, я как раз об этом и хотел поговорить с тобой. Хочется, чтобы ты сделала меня немного несчастнее. — Прекрати! Я говорю о любви, как в сказках. И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Сделай одолжение, говори со мной проще. — О, ты точно знал, что я имела в виду. Счастье не скучно. Просто это не очень интересная история. И когда мы стареем, одним из наших главных извлечений становится пересказ. Не только себе, но и другим, нашей собственной истории. Я должна была понять. Я улетала из своей истории каждый день, и это превращало меня в преданное заблудившееся животное. Соответственно, я отличаюсь от себя в юности только одним. Теперь я считаю тех, кому нечего или почти нечего рассказать себе, страшно счастливыми. Сияло ласковое апрельское солнце. Мы замедлили шаг у теннисных кортов полюбоваться мечом от мощного удара, вылетевшим в дыру в зеленой сетке.